Глава девятая. В гостинице нет места. «Закрыть ворота!» — проревел Якоб. Интересно, сколько раз он отдавал этот приказ? Осажденные замки, окруженные города, отчаянная оборона и непрошенная мысль, сколько раз это закончилось хорошо. Лидер не имеет права сомневаться. Его зубы были стиснуты всегда, но он умудрился стиснуть сильнее. Он собрался с силами для героического усилия, перекидывая ногу через седло, слишком сильно на нее навалился, зацепился и вынужден был помогать себе руками. Он соскользнул с грациозностью подрубленного дерева и примерно с таким же хрустом в суставах споткнулся, когда его ботинок коснулся земли, пульсирующая колено грозила подломиться. «Боже, в эти дни находиться в седле было больно, почти так же, как ходить». Он выпрямился с рычанием, заковылял дальше сквозь мельтешащий дождь. Его плоть, столь избитая и переломанная, так часто разорванная и сшитая заново, была склонна окончательно сдаться. Только упрямое нежелание падать заставило его хромать к цели. Нежелание падать и клятвы. «К оружию!» – рявкнул он, когда двое стражников захлопнули ворота со скрипучими петлями. По крайней мере, голос все еще хорошо можно было слышать. «Иди внутрь!» Мальчик с щеткой для чистки лошадей застыл. Якоб взял его за воротник и потащил к гостинице. «Позаботься о раненых!» Это была старая привычка — брать на себя командование. «Привязать лошадей!» Переламывать хаос в порядок любым доступным инструментом. «Все, кто с луками к стенам!» Ему в жизни выпала удача заполучить какой-то стержень, благодаря которому якобы подчинялись. Только поддерживая других, он держался сам. Повозка оставила рваный шрам в грязи, когда перевернулась, а затем врезалась боком в фасад гостиницы. Но замки выдержали, слава богу и святому Стефану. Это были очень хорошие замки, проверено в самых жестких условиях, Одна лошадь все еще слабо брыкалась рядом с обломками, копыта скребли землю, слишком ошеломленная, чтобы понять, она уже не на дороге, или слишком упрямая, чтобы принять. Якоб слишком хорошо понимал ее состояние. Это была его задача. Давным-давно, когда он был оруженосцем, проявить милосердие к раненым лошадям. Милосердие тамплиера — единственный удар между глаз. «Учишься замечать, когда ситуация стала безнадежной, и нужно освободить животных, как якорь стонущего тонущего корабля. Подсчитай оставшиеся силы и спаси, что можно спасти». «Где барон?» Якоб схватил Баптисту за вышитый лацкан. «Что насчет нового парня, труполюба?» Она с горечью покачала головой. «Мне нужно было уйти после Барселоны». Якоб хмуро глянул на ворота, где стражники вбивали заросшим мхом прут в ржавые кронштейны. Хмуро глянул на заросшие в юном стены, на осыпающиеся ниши. Хмуро глянул на покосившуюся башню, на увитые плющом конюшни, на саму гостиницу. Он обдумывал парочку сильных сторонных положения и множество слабых. «Нам всем следовало уйти после Барселоны. Видела, кто за нами гнался. Твои глаза получше моих». «Я их видела», — сказала она, бесполезно шевеля челюстями. «Сколько мужчин?» «Достаточно». Должно быть, она потеряла шляпу по дороге вместе со своим чувством юмора и буйством непослушных кудряшек, теперь блестящих от капель дождя. «Но я не уверена, что это были мужчины». Капитан Стражи пытался выпутаться из своего дорогого плаща. Золотая нить круга спасенных расплелась и зацепилась за доспехи. «Кто осмелился напасть на нас?» — бормотал он дрожащими пальцами, стараясь справиться с узелками. «Кто осмелился напасть на нас?» Он был молодым человеком, слишком молодым для всего этого, с тоненькими усиками, которые отращивают молодые люди, думая, будто это делает их старше, хотя на самом деле намного моложе. Якоб старался не судить людей за плохой выбор. Тем более он сам всю жизнь делал плохой выбор. «Скоро узнаем!» Он вытащил кинжал и одним решительным ударом перерезал все эти болтавшиеся нити. «Лучников на стены, капитан! Прямо сейчас!» Мужчина уставился на него, моргая, и якобы схватил его за плащ и подтащил к себе. «Никто не должен сомневаться!» «Прямо... Лучников!» И он начал указывать людям на лестнице, подсовывать задачи, чтобы они не оглядывались на смерть, стоявшую за плечом. Якоб медленно наклонился, наскреб горсть земли, растер между воспаленными ладонями, между ноющими пальцами. «Что вы делаете?» – спросила принцесса Алексия. Она еще меньше походила на принцессу, чем обычно. Мокрые волосы спутались и прилипли к бледным щекам, а одежда забрызгана грязью, одна костлявая рука теребила другую. Но якобы давно понял, нельзя судить о человеке только по внешнему виду. У каждого может обнаружиться благодать и величие самым непостижимым образом, в самые неожиданные времена. Благодать и величие были для него теперь недостижимы, сгинули в прошлом. Но, возможно, он мог создать место, где другие смогли бы их найти. «Старая привычка», — сказал он, медленно выпрямляясь. «Перенял у старого друга». «У старого врага». Он подумал о лице Аана ибн Хази, растиравшего грязь пустыни между ладонями. Это невозможная улыбка, когда вокруг него люди предавались ярости или плакали. Спокойный глаз бури в океане паники. «Знай землю, на которой стоишь. Сделай ее своей землей». Якоб, как смог, повторил улыбку Хази, хотя это заставило заныть старую рану под глазом, ту, которую Хази ему оставил. «Смелость, ваше высочество!» «Смелость!» — прошептала она, затем вздрогнула от громкого рева за стенами. Он едва ли был похож на голос человека, скорее на голос разъяренного быка. «Или еще лучше ярость!» «Добрый совет!» — сказал герцог Михаэль, обнажая меч. «Он держал его свободно и легко, как кузнец-молот. Явно далеко не в первый раз». «Защищайте племянницу!» Якоб хлопнул его по плечу, направившись к воротам. Они закачались от сильного удара снаружи. Пруд, служивший засовом, подпрыгнул в скобах. Это напомнило ему осаду Трои во время второго крестового похода. Сотрясающие землю удары тарана по трижды благословенным дверям. Щепки, летящие от перекладин, толстых, как корабельные мачты. Ведьминский огонь, мерцающий между балками, когда епископ Отто, который вскоре станет святым Отто, тогда по очереди возносил молитвы каждому архангелу, а боевые песни эльфов за стенами создавали неземной аккомпанемент. Это напомнило ему битву на болоте Ратвы, неприветливая земля и рукоять меча, хлещущий по лицу дождь и холодный, резкий, чистый воздух в легких. Это напомнило ему день, когда они штурмовали башню в Каргана, этот едкий кислый запах горящей соломы, визги раненых, паника умирающих. Но когда достигаешь определенного возраста, любое событие о чем-нибудь да напоминает. Ворота снова содрогнулись. — Что мне делать? — спросило солнышко, приземляясь рядом с ним. — Выживать. Якоб ухмыльнулся ей. Ухмыльнулся эльфийке. «Как все меняется?» «Каждый раз случается дерьмо. Да, солнышко?» «Обычно это случается немного позже». И она натянула капюшон, глубоко вдохнула и исчезла. На мгновение он увидел в дожде некий силуэт, где она была или где ее не было. Потом даже это исчезло. Дождь усилился, ветер метался по двору, заставляя плащи стражников развиваться – а табличку с медведем танцевать на единственной скрипящей цепи. Якоб сдернул щит со спины. Поморщился от боли в плече, когда просунул левую руку в ремни. «Ждать!» — полурев, полурычание, которое он отточил, как смертоносное лезвие на сотне полей сражений. «Ждать!» «Можно копить сомнения прежде, можно шлифовать сожаления после». Но пока идет бой, цель должна быть простой. Убей врага, не умри сам. Он вытащил меч. Поморщился от застарелой боли в пальцах, сжимая рукоять. Как все меняется. Как все остается прежним. Еще один рев из-за ворот. Еще один сокрушительный удар по выветренному дереву. «Готовься!» — проревел он. Клятвы удержат его на ногах, когда плоть ослабеет когда мужество ослабеет, когда вера ослабеет. Мир может сгореть дотла и разлететься в дребезги, и все может быть потеряно, но его слово нерушимо. Ворота снова закачались. «Алекс, ты ранена!» Она услышала слова, но они казались бессмысленной херней. «Набор бесполезных звуков». Она тупо уставилась на герцога Михаэля, или своего дядю, или кем бы тот ни был. «А?» И она вздрогнула от грязи, плеснувшей в лицо. Во дворе был настоящий хаос. Лошадей тащили в маленькую конюшню, которая не могла вместить и половины. Гривы развивались, копыта стучали, солдаты кричали и визжали, бросаясь к стенам. Один стражник, возможно, был моложе ее, и у него оторвалась пряжка шлема, который все время падал ему на глаза – И стражник поднимал его, но тот снова падал. Теперь дождь лил, как из разломавшейся водосточной трубы. Стражника вытащили из седла. Его руки сжимали обломанное древко стрелы в животе. «Это плохо!» – лаял он. «Это плохо!» Алекс не была хирургом, но была уверена, что стрела в теле – это нехорошо. Стрелы острые, а тело – жалкое мясо. Дядя держал ее за плечи и тряс. «Тебе больно?» Он уставился на ее седло. Она увидела, что оттуда тоже торчит стрела. Темное дерево, на удивление длинное оперение с красивой полоской. «О!» — сказала она. «Если бы она сидела верхом, скорее всего, стрела торчала бы из ее ноги». Они уложили стражника на землю, стащили его кольчугу, под которой была пропитанная кровью истеганная куртка. Белая кожа была скользкой от крови, а слуга ее, дядя Усебиус, затыкал рану тряпкой. Хлынула еще кровь, и он собирал ее, а она снова и снова вытекала. «Ох», — снова сказала она, поняв, что схватилась за свой живот прямо там, где была его рана. Колени подгибались, волосы прилипли к лицу, и ей стало дурно. Все инстинкты кричали бежать. Но куда? «Сколько их?» — закричал кто-то. «Где стрелы?» «Боже, помоги нам!» «Ждать!» Взревел Якоб из стороны, и Алекс вздрогнула, когда ворота содрогнулись, и сделала нервный, бессмысленный шаг назад, затем резко развернулась, когда что-то врезалось в землю позади нее. Один из стражников упал со стены. Или его сбросили, потому что теперь кто-то спрыгнул на него сверху. Упал копьем вперед, пригвоздив к земле грудь беспомощной жертвы. Кто-то... Или что-то. Он выпрямился перед слезящимися глазами Алекса, оставив копье торчать, где было. Вместо человеческого носа у него была длинная морда, покрытая рыжевато-коричневой шерстью. Одно острое ухо торчало вверх, а другое свисало, заканчиваясь черным пучком. Он уставился на Алекса янтарными глазами. Глазами лиса, которые она не раз видела на свалках по ночам, возмущенно глядящих на нее, как будто говоря... «Что ты делаешь в нашем городе, сука?» «Спаситель, защити нас!» — услышала она дыхание брата Диаса. Алекс замерла, когда существо выхватило изогнутый меч из-за пояса, набитого оружием, обнажило маленькие хищные зубы и, замахнувшись, издало высокий вопль ненависти. Раздался скрежет стали, когда герцог Михаэль оттолкнул ее в сторону, поймав меч на свой, направив так далеко, что острие едва не попало ей в плечо. Легким движением запястья он перешел от парирования к выпадам. После одного широкого шага клинок пробил кожаную клепанную куртку человека-лиса и резво вернулся. Трудно было понять выражение из-за коричневого меха на лице, но монстр издал своего рода визг и упал на колени. Его меч со стуком упал, когда он схватился за рану. Кровь хлынула между мохнатых пальцев. «В гостиницу!» — герцог Михаэль ткнул пальцем в двух стражников. «Ты и ты с нами!» Он протолкнул Алекс в дверной проем, в низкую общую комнату с кривыми стропилами, пахнущую луком и разочарованием. Убогим местом даже по обычным меркам Алекс. И еще пару дней назад эти мерки были одними из самых низких в Европе. Конечно, фургон, пробивший неровную дыру в стене и обрушивший кусок потолка, не помог сделать обстановку уютней. Упитанный мужчина съежился за стойкой, покрытой осыпавшейся штукатуркой. «Что происходит?» – пропищал он. «Человек!» – бессмысленно пробормотала Алекс. Илис. «Проклятые эксперименты Евдоксии!» – сплюнул дядя. Он схватил хозяина за грязный фартук и подтащил к лицу. «Где задняя дверь?» Мужчина указал дрожащим пальцем в темноту возле камина, где в почерневшем очаге потрескивали несколько поленьев. Эусебиус начал красться туда, вытаскивая топор. Герцог Михаэль что-то вложил в безвольную руку Алекс. Кинжал, перекрестье в виде змеи, красные драгоценные камни вместо глаз. «Возьми это!» Он сжал ее пальцы вокруг рукояти. И будь готова использовать!» Он провел ее через большой зал, держа за руку. Меч сверкал красным в другой его руке. Двое посетителей съежились под столом. Служанка с большим родимым пятном прижалась к стене, крепко сжимая кувшин двумя руками. Кто-то кричал снаружи. Скрежет металла, звуки рожков и мычание, как пожар на ферме. Грохот чего-то тяжелого в ворота. Меньший из двух стражников вздрагивал от каждого удара. Служанка держалась рядом с ним. чепец перекошен. Слезы текут по лицу. Она сжимала мешок, где были гребни, масла и красивые пудры, которые внезапно стали реликвией исчезнувшего мира. Похоже, Алекс была не единственной, чьи планы рухнули. Эусебиус добрался до задней двери, прислонился к стене с камином, положил руку на задвижку. Очень осторожно приоткрыл. Полоска света проскользнула по его лысой голове, когда он выглянул наружу. Он кивнул хозяину. Герцог Михаил облизнул губы, тихо сказал «Держись поближе ко мне». Он огляделся, когда у Себиус шире открыл дверь. «И приготовься бежать!» Внезапно обе деревяшки в камине одновременно ярко вспыхнули, и дверь сорвала с петель. Сквозняк хлистал Алекс по лицу ее же волосами. Низкая комната наполнилась безумным светом. Герцога Михаэля отбросила как игрушку, его меч со звоном отлетел в угол. Служанка взвизгнула, уронив мешок, бутылки и порошки рассыпались. Женщина проскользнула через обожженный дверной проем. Она была очень высокой и очень худой, носила мантию, расшитую стрелами и кругами рун. Ее глаза сияли отражениями маленьких огней, которые теперь горели по всей комнате. Никто не смог бы сильнее походить на колдунью. «Я не помешала, да?» — спросила она, когда Алекс отступила назад, споткнулась о подол и растянулась. Больший стражник что-то крикнул, шагнув вперед, а затем весь сразу вспыхнул. Его отмеченный кругами плащ загорелся, волосы завелись, закрутились и развеивались, как горящая солома. Жгучие линии пронзили темноту, служанка завизжала, забилась на земле, ее ноги горели. Меньший стражник повернулся, чтобы убежать. Колдунья указала на него, и он упал. Пополз. Его доспехи засияли, как подковы на наковальне кузнеца. Затем его плащ загорелся. Пока он извивался, вылы и царапал себя, пар клубами валил от его спины. Алекс поползла на заднице через беспорядок из разбитых бутылок служанки, просто не имея достаточно воздуха, чтобы закричать, задыхаясь от вони угля и горелой плоти, и от цветочных нот разлитых духов. В ее потной руке все еще был кинжал, но она так и не подумала им воспользоваться, да и держала, только позабыв, как разжимать кулак. Яркие глаза колдуньи метнулись к ней, и она улыбнулась. — Куда собралась? Брат Диас молился. Это было далеко не в первый раз. Молитвы для монахов, в конце концов, как камни для каменщика. Без них нельзя сделать работу. При монастыре он ходил в часовню на рассвете в полдень и вечером, иногда вел службу для местных жителей, провел пару крещений, одни немного разочаровывающие похороны. Но он также много молился в уединении, с просьбами оставить след на земле, заставить братьев ревновать, заставить мать гордиться. И ему нравилось верить. Он действительно всегда был довольно хорош в этом. Заслуженно хвалил себя за глубокое знание псалмов. Только в этот момент смертельного ужаса он понял, его уста, возможно, и произносили слова, но его сердце никогда не участвовало. Сейчас его сердце участвовало. «О боже!» – выдохнул он, сжав руки в дрожащий кулак и обратив взгляд к плюющимся небесам. «О, отец! О, свет мира! Не спошли свой очищающий огонь и избавь нас от тьмы!» Ворота гостиницы сотряслись от сокрушительного удара. Еще один здоровенный кусок отлетел сзади и, отскочив через двор, ударился в несчастливую повозку. «Ждать!» — прорычал Якоб из сторона. Как кто-то может быть таким стойким, когда на него нападают существа, которые не были ни человеком, ни животным, а нечестивым слиянием этих двух? Изуродованный труп того, кого убил герцог Михаэль, лежал в луже крови. Он, несомненно, ходил на двух ногах. Наверняка владел человеческим оружием. Но эти глаза, все еще уставившиеся в небо, несомненно, были лисьями. Дыхание спасителя, а эти пушистые уши... Брат Диас упал на колени в грязь, сжимая деревянный круг, который носил на шее, символ Спасителя, через который можно найти проход на небеса. О, святая дочь! О, благословенная жертва, в твоей бесконечной милости защити нас! Огромная фигура с пластинами шипастой брони взобралась на парапет и замахнулась чудовищным топором на двух папских гвардейцев. Брат Диас сначала подумал, это рогатый шлем, но теперь, прищурившись сквозь морось, удостоверился, что рога растут прямо из головы. Чудовище заорало в дождь и следующим взмахом сбило одного из кричащих стражников со стены в кровавом ливне. Если человечество было создано по образу и подобию Бога, какие чудовищные искажения его святого замысла были перед ним? Брат Дес читал о таких вещах в неканонических томах монастырской библиотеки, но всегда это были далекие от праведного света церкви, скрывающихся на краях карты догадки, где картограф просто рисовал все, что вздумается. Он пошарил под воротником и вытащил серебряный флакон, священную кровь святой Беатрикс, и сжал вместе со святым кругом. Очевидно, ему нужна была каждая частичка божественной помощи, которую можно получить. «О благословенная святая Беатрикс, одолжи мне свою непобедимую веру, свою бесстрашную храбрость. Прости мою слабость и будь рядом со мной во время испытаний моих». Кто-то закричал. Один из стражников, раненый стрелой, упал со стены и пробил односкатную, покрытую соломой крышу сарая. Теперь валялся, слабопостановая в обломках. Что-то перепрыгнуло через стену на дорожку рядом с ним. Женщина с луком в руках, еще одним за спиной и по крайней мере тремя колчанами стрел, перекинутыми через плечо. Плечо было обычным, зато ноги оказались большими, длинными и согнутыми, как у кролика. Это была не твердыня крестоносцев, укрепленная белым искусством верующих, а лишь плохо сохранившаяся гостиница с осыпающимися стенами, едва ли выше человеческого роста. Брат Диас зажмурил покалывающие глаза и молился горячее, чем когда-либо прежде. Слезы текли уже непрестанно. «Знаю, я недостойный сосуд, запятнанный похотью и развратом, но наполни меня твоим благословенным светом. Не дай мне устрашиться, не дай мне...» При последнем сокрушительном ударе один из кронштейнов оторвался со столбом пыли, расколотый засов отлетел, разломанные ворота содрогнулись и вытянулись. Молитвы замерли на губах брата Диаса. Якоб из Исторна стоял в проеме открытых ворот, седой и упрямый, как согнутое ветром дерево, казавшийся карликом по сравнению с чудовищем, которое нагнулось, проходя под высокой аркой. Огромный зверь в ржавой кольчуге с большой шипастой дубиной в мохнатых кулаках. Козлоногая, козлоголовая, козлорогая мерзость, ощетинившаяся оружием. Чудовище вытянуло шею, выкатило узкие желтые козьи глаза и издало яростное, громовое, сотрясающее землю блеяние.